Знаете, мы порой оправдываем свои суждения, говоря, что одна линия лучше другой. Но тут уже либо судить все, либо не судить ничего, верно? А на самом-то деле я пытаюсь найти свою радость. Нужно ли мне для этого разделять вещи на плохие и хорошие? Может, следует спрашивать себя, комфортно ли мне с этой линией? Это из-за нее я чувствую себя хорошо? Может, мне следует выбирать свои линии, а может, проще. Хочу быть вот в этом месте, и точка. Если мы осуждаем чью-то линию как неправильную, то рано или поздно это приведет нас к осуждению одной или нескольких своих линий. И что, если мы не сможем изменить эти линии? Что тогда? Некоторые люди, и я могу это понять, не хотят проявлять заботу о других. Понимаю их, потому что и сам тоже так поступал. Ведь бывает, что проявлять заботу – значит самому испытывать боль. А порой ты и не можешь ничего изменить. Вы хотите что-то сделать, но не можете. Вы переживаете, и это вас ранит. Тогда вы говорите «мне просто все равно». Это тоже вариант. Так или иначе, я ищу радость». Если мы одновременно с этим открываем сердечный центр и позволяем потоку любви течь из нас, когда мы ощущаем больше радости, поток усиливается. Чем больше радости в нашей жизни, тем шире мы можем открывать этот клапан в сердце и увеличивать поток любви. Чем больше мы следуем своей радости, чем более мы счастливы, тем больше любви мы излучаем в окружающий мир». Вспомним о могуществе любви. Сама любовь может позаботиться о ситуациях, в которых, как нам кажется, следует проявлять заботу. Вернемся к ситуации с яхтой. Из-за того, что я не смог найти никого, кто мог бы мне помочь, я немного расстроился, а потом попытался поработать головой. Затем я решил, ну ладно, я попытаюсь хотя бы оттащить ее от скал, если не получится сделать ничего большего. А возможно, кто-то придет и согласится мне помочь. Это лучше, чем просто приплыть сюда на следующий день и обнаружить, что яхта разбита. Вот я и сделал выбор. Обдумывая все это, я начал открывать сердечный клапан и позволил потоку любви течь, представляя, как вижу счастливого хозяина яхты и как все замечательно. Я делал это до тех пор, пока не появилось ощущение счастья и эмоций счастья. И смотрите и удивляйтесь. К тому времени, когда я вернулся в бухту, ситуация разрешилась сама по себе. Не знаю, нашелся ли владелец яхты или другие люди спасли ее, но в бухте яхты не было. Думаю, ее отбуксировали на один из ближайших причалов и надежно привязали там, пока не явится хозяин. Важно то, что ситуация разрешилась. Вы, возможно, скажете «Клаус, а яхте бы позаботились независимо от того, посылал ты любовь или нет». Ну, никто не знает этого, наверняка, правда? Думаю, именно к этому случаю подходит фраза «В некоторые вещи стоит верить, независимо от того, истинны они или нет». Или «Независимо от того, можем ли мы доказать их истинность». Помощь не всегда бывает физической. Иногда достаточно вашего радостного желания и чувства удовлетворения от того, что яхта в безопасности. А сейчас отложите все, что вы делаете, и прежде чем читать дальше, почувствуйте, что у вас есть 3 миллиона 600 тысяч долларов в банке. Это важно. Вы должны найти способ вызвать ощущение обладания этой суммой, не того, как вы их потратите, а просто ощущение, что они лежат у вас в банке. Ваша жизнь не изменяется. Единственное отличие – у вас в банке лежат 3 миллиона 600 тысяч долларов. Попробуйте ощутить. Может показаться, будто бы то, что вы читаете, не имеет отношения к деньгам, но вещи не всегда таковы, какими кажутся. Думать не значит ощущать. Пора начинать. В конце следующей главы я расскажу вам о летающей корове.